Глава 4. Волшебный мир Огромный крейсер мчался в межзвёздном пространстве со скоростью, многократно превышающей световую. Земля и Солнце давно уже потерялись за кормой. Впереди раскинулся центр галактики, переливающийся сверкающими шаровыми скоплениями. Джон Гордон стоял в просторной рубке Карис вместе с Хелл Бериллом и двумя штурманами. Благодаря туманному голубоватому энергетическому полю, которое окутывало каждый предмет в корабле, он не ощущал перегрузок. Зато всякий раз, когда он смотрел вперёд на раскрывавшуюся там величественную панораму, внутри у него всё словно переворачивалось. "Точь-тош, оркан послал крейсер это безумие", сказал Хэлберилл. "Какая ему от этого польза?" Гордон и сам удивлялся. Он не видел причин оправдывающих желания захватить младшего сына Императора. «Думаю», — сказал он, — «Шоркан собирается использовать меня как заложника». «К счастью, вы уничтожили этих негодяев, капитан. А сейчас мне хотелось бы отдохнуть». Хелл Берилл вёл его вниз по узким коридорам крейсера. Гордон не показывал виду, как ему интересно, но на самом деле сгорал от любопытства. «Чего здесь только не было». И длинные узкие орудийные галереи, и навигационные отсеки, и радарные камеры верхней палубы. Офицеры и солдаты, встречавшиеся им на пути, почтительно отдавали честь. Подданные среднегалактической империи различались цветом кожи вследствие происхождения из разных звёздных систем. Сам медналицый капитан, как уже знал Гордон, был родом с Антареса. Хелл Берилл открыл дверь в маленькую скромную каюту. «Мои личные апартаменты, принц! Располагайтесь!» Оставшись один, Джон Гордон почувствовал облегчение. Напряжение последних часов было чрезмерным. Они оставили землю сразу после похорон Вельквена, и каждую минуту полёта ему приходилось играть свою роль. Он не мог сказать о себе правды. Зартарн считал, что она навредит им обоим. Почему? Гордон мог только догадываться. Но он обязан был держать слово. Никто не должен заподозрить, что он принц только внешне. Впрочем, даже если он проговорится, никто ему не поверит. Вильквен говорил, что эксперимент из-за Артарна окружала тайна. Кто поверит этой невероятной истории? Единственной линией поведения, насколько он понимал, Было возможно лучшее исполнение роли принца на троне и скорейшее возвращение в башню-лабораторию. А там уж он придумает способ для обратного обмена с Зартарном. Лёжа на мягкой койке, Гордон устало раздумывал, попадал ли хоть кто-нибудь с начала времени в такое же положение, как он сейчас. Остаётся взять себя в руки и изображать Зартарна, решил он. Если бы только Вильквен был жив... Ему стало невыносимо грустно. Потом, утомлённый и расстроенный, он погрузился в сон. Проснувшись, Гордон вместо белого потолка своей нью-йоркской квартиры увидел над собой блестящий металл. Он слышал низкий басовитый гул. Всё случившееся не было безумным сном. Он всё ещё находился в теле заортарно в громадном военном корабле, мчавшемся сквозь галактику. Дверь открылась. Вошёл человек в мандире, почтительно поздоровался. Он принёс завтрак: синтетическое мясо, фрукты, знакомый уже шоколадный напиток. Потом заглянул Хэл Берилл. "Идём по графику, ваше высочество. Будем у Канопоса через 3 дня". Гордон не решился ответить, иначе как кивком. Он должен был играть свою роль, ходить по кораблю, так словно всё ему здесь знакомо. скрывать любопытство, выслушивать намёки на тысячи вещей, в которых отлично разбирался Зарт Арн, и ни словом не выдать своего незнания. Но мыслимо ли будет продолжать эту игру на троне? На третий день, войдя в рубку, Джон Гордон был ослеплён блеском, пробивавшимся даже сквозь тёмные светофильтры. «Канопус, наконец-то!» – сказал ему Антаресец. «Через несколько часов сядем». Трубный зов приключения снова запел в мозгу Гордона, когда он посмотрел в иллюминатор. Великолепие Канопуса потрясало. Ради этого зрелище стоило рискнуть жизнью. Колоссальное солнце нарушало все представления о великом. Звезда сверкала белым сиянием, занимая пол небосвода, заливая пространство ярким неземным светом. Гордон с трудом сохранял хладнокровие. Он был человеком прошлого, его мозг не привык к таким потрясениям. Гул корабельных генераторов понизился в тоне, когда крейсер лёг на орбиту вокруг планеты величиной с Землю, одного из десятка спутников огромной звезды. Это и был Трон, мир зелёных материков и серебристых морей, сердце и мозг империи, простиравшейся на половину галактики. Мы сядем в городе Троне. сообщил Хэлберилл. Командор Корбула приказал, чтобы я немедленно доставил вас к Арнабасу. Я буду рад увидеть отца, внутренне напрягшись, сказал Гордон. Отца, человека, которого он видел только по телестерию, правителя необъятного звёздного государства, и вновь предостережение за Артарна всплыло в его памяти: никому не говорить правды, никому пройти все испытания и вернуться на Землю. Серебристые моря и зеленые материки Троона неслись навстречу Карис. Корабль падал к планете, не заботясь о предварительном торможении. Сердце у Гордона замерло, когда он глянул вниз. Над берегом океана вздымалась высокая горная цепь, сверкавшая и переливавшаяся, как хрусталь. Это и был хрусталь, как он понял спустя минуту. Горный хребет, образованный вытеснением расплавленных силикатов из недр планеты. И вознесенный на плоскогорье среди этих хрустальных кряжей высоко над морем лежал сказочный город. Его изящные купола были словно сверкающие пузыри из разноцветного стекла. Свет канопуса падал на шпиле и башне и отражался радужным сиянием. Это был город Троонн. Сердце и столица Империи. Корабль спустился в космопорту, расположенном на севере от города. Там дремали десятки и сотни звездолётов. Истребители, крейсеры, разведчики, трубообразные мониторы с большими пушками. Все они были украшены кометой, амблемой Империи. Гордон вышел из Карис вместе с Хелл Берилом и другими офицерами на солнечный свет, белый и нереальный. Вокруг возвышались доки с огромными боевыми кораблями, батареи атомных пушек рисовались на фоне неба. Вдали высились сверкающие купола и шпили города. А задаченный голос Хэлберелла вырвал Гордона из оцепенения. "Вагон в туннеле ждёт вас, ваше высочество", напомнил он Таресец. "Да, конечно", поспешно кивнул Гордон. Он ждал от Хелл Берила хотя бы малейшего намёка на дальнейшее событие, чтобы окончательно не запутаться. Они шли мимо кораблей, мимо замерзших самоходных кранов, мимо салютующих офицеров. С каждой минутой Джон Гордон всё сильнее ощущал безнадёжность предприятия. Как сможет он играть свою роль, когда всё кругом так ошеломляюще, ново и удивительно? Однако предостережение за Артарна вновь всплыло в его мозгу. «Пройти через всё это», – сказал он себе, – «следить за каждым своим действием». Они достигли начала освещенной лестницы, ведущей вниз под землю. Там лежала разветвлённая сеть круглых металлических тоннелей. В одном из них ждал цилиндрический вагон. Едва Гордон и Хелл Берилл заняли места в пневматических креслах, как он помчался с громадной скоростью. Минут через пять остановился, и они вышли в такой же подземный вестибюль. Тут дежурили часовые в форме с похожими на винтовки атомными ружьями. Они салютовали Гордону. Один молодой офицер, отдавая честь, сообщил. «Весь трон радуется вашему прибытию, ваше высочество». «Некогда с церемониями», — нетерпеливо оборвал его Хелл Берелл. След за капитаном Карис, Гордон вышел к открытой двери, за которой начинался коридор с полупрозрачными алебастровыми стенами. Пол коридора плавно двинулся, чуть на него вступили, и Гордон еле сдержал изумлённый возглас. Скользя вперёд под длинным причудливо извивающимся лестницам, он понял, что находится уже в нижних этажах дворца Арнаббаса. Это был нервный центр империи, законы которой простирались на тысячи световых лет. Но постичь это полностью Гордон не мог. Движущийся ковёр доставил к высокой бронзовой двери, перед которой расступалась ещё одна группа вооружённых часовых. Онтарессес остался у входа. Гордон прошёл внутрь. Это была небольшая комната с скромным убранством. По стенам стояли аппараты телестерио. Напротив двери низкий столик с многочисленными экранами. За ним сидел в металлическом кресле человек. Рядом ещё стояли двое. Все трое смотрели на Гордона. Сердце у него сильно забилось. Человек в кресле был огромный, властного вида гигант в тусклой золотой одежде. Его массивное волевое лицо, холодные серые глаза, и густая, тёмная, сидеющая на висках шевелюра придавали ему сходство со львом. Гордон узнал Арнабаса, владыку империи, отца Зартарна. Нет, своего отца. Он должен всегда так думать. Младший из двух стоявших походил на Арнабаса, каким тот был лет тридцать назад. Высокий и статный, но с более дружелюбным лицом, Джаларн, его старший брат, понял Гордон. А третий человек, коренастый, широколицый, одетый в мундир со множеством золотых нашивок, был, вероятно, Чен Корбула, адмирал имперского флота. Гордон, сожжавшимся от волнения горлом, остановился перед сидящими. «Отец!» – с трудом начал он. И тут же его прервали. Арнаба, сверкнув на него взглядом, воскликнул гневно. Не завими меня отцом, ты мне не сын.